Глава 59. «Уже два часа. Я уезжаю навстречу», — сказал Перри. «Детей заберет Мадлен, вернусь к четырем, так что до моего прихода усади их перед телевизором. Как ты себя чувствуешь?» Селеста подняла на него глаза. «Это какое-то умопомешательство. То, что он может вот так себя вести. Словно она лежит в постели с приступом тяжелой мигрени. Словно он не имеет к этому никакого отношения. Шло время, он быстро приходил себя». Чувство вины постепенно исчезало, его тело усваивало вину как алкоголь, и Селеста участвовала в этом умопомешательстве. Она соглашалась с ним, она вела себя как больная, позволяя ему заботиться о себе. Они оба помешаны. Хорошо, — ответила она. Он только что дал ей сильное обезболивающее. Обычно она неохотно принимала анальгетики, будучи восприимчивой к ним, но головная боль в конце концов стала невыносимой. Буквально через несколько минут боль начала растворяться, но все вокруг нее тоже растворялось. Она чувствовала, как тяжелее-то наливается теплом конечности. Стены и спальни как будто становились мягкими. Ход мыслей замедлялся, словно она загорала в жаркий летний день. Когда ты был маленьким, сказала она. Да. Перри сел рядом с ней и взял ее за руку. В тот год. «Начала она в тот год, когда тебя запугивали...» Он улыбнулся. «Когда я был толстым маленьким парнишкой в очках...» «Тебе было плохо, правда?» Спросила она. «Ты над этим смеешься, но год выдался действительно плохим...» Он сжал ей руку. «Да? Очень плохим...» Чего она добивалась? Она никак не могла облечь свои мысли в слова. Все это имело какое-то отношение к бессильному гневу восьмилетнего мальчика... Я всегда представлялось, что дело именно в этом. Всякий раз, когда пэрри казалось, что его унижают или им пренебрегают, на селесту обрушивался неистовый гнев маленького толстого мальчика, не считая того, что теперь он превратился в мужчину ростом шесть футов. «И в конце концов тебе помог Саксон, да?» — спросила она. Ее слова тоже растворялись, но она словно слышала их со стороны. — Саксон выбил зачинщику передний зуб, — произнес Перри со смешком. — Ко мне никогда больше не приставали. — Верно, — сказала Селеста. — Саксон Бэнкс. — Герой Перри. — Мучитель Джейн. — Отец Зиги. С того вечера в книжном клубе она подсознательно думала о Саксоне. У них с Джейн было что-то общее. Им обеим эти мужчины причинили боль. Эти красивые, успешные, жестокие кузены. Селеста ощущала свою ответственность за то, что Саксон делал с Джейн. Она была такой молодой и уязвимой, если бы только Селеста была там, чтобы защитить ее. У нее был опыт, она умела драться и царапаться, когда это необходимо. Она пыталась восстановить какую-то связь, поймать ускользающую мысль, как бы увиденную боковым зрением. Это мучило ее уже давно. Существует ли хоть какое-нибудь оправдание поведению Саксона? Насколько Селесте было известно, в детстве его никто не запугивал. Так означает ли это, что поведение Перри имеет какое-то отношение к тому году, когда его запугивали? Наверное, это их общая семейная черта. «Но ты не такой дурной, как он», — пробормотала она. «Неужели дело только в этом?» «Да, в этом разгадка, разгадка всего». «Что?» — у Перри был смущенный вид. «Ты бы этого не сделал». «Чего не сделал?» — спросил Перри. — Как хочется спать, — произнесла Селеста. — Знаю, — сказал Пари, поспи, милая. Он подтянул простыню к ее подбородку отвел волосы с лица. — Я скоро вернусь. Погружаясь в сон, она подумала, что слышит, как он шепчет ей на ухо «Прости меня», но, наверное, она уже заснула.